«Лисичка, если ты пыталась в своем письме угрожать мне или убедить, то тебе следует основательно поработать над своими навыками. У меня нет времени бродить с тобой по лесу, но ты можешь встретиться со мной завтра в полдень на аллее козерогов. Дж». «Дорогой Джекс, я лишь пыталась быть вежливой. Жаль, что вы настолько привыкли к притворству и обману, что даже не можете распознать вежливость». «Не все из нас полагаются на манипуляции, чтобы получить желаемое. Искренне ваша Эванжелина Фокс». Конечно, Эванжелина не могла отправить это послание. Но она получила удовольствие, пока писала его, прежде чем тайком отправиться на встречу с Джексом на следующий день. Она немного переживала, удастся ли ей это провернуть. После провокационной статьи в газете об угрозах ее безопасности Аполлон приставил к ней пару стражников, дабы убедиться, что никто не причинит ей вреда. Но принц также дал ей полную свободу действий, и она распорядилась этой почестью, чтобы заполучить информацию о потайных ходах волчьей усадьбы. Один из них удобно расположился в ее комнате, которым она собиралась воспользоваться для побега. Эванжелина не знала, заметит ли кто-нибудь ее исчезновение, но она надеялась, что никто не выследит ее на узкой полосе тумана и тьмы, которую представляла собой Аллея Козерогов. Она плотнее укуталась в свою подбитую мехом накидку и потерла руки, жалея, что не надела теплые перчатки. Вдали от доков и лавочек аллея казалась местом, куда человек мог забрести, лишь сбившись с пути. Снег, обрушившийся на Валорфил и запорошивший все белым покрывалом, обошел стороной, казалось, только это неприветливое место, оставив его мрачные серые камни в первозданном виде. На единственной двери, которая встретилась ей на пути, было выбито кольцо из черепов, что навело Эванжелину на мысль, что дела здесь ведутся не из приятных. Подъехала черная лакированная карета, без каких-либо опознавательных знаков. Ее сердце отбило несколько лишних ударов. Она не делала ничего дурного или неправильного. Напротив, пыталась сделать что-то правильное, что-то благородное но ее сердце, должно быть, чуяло угрозу, продолжая колотиться все сильнее, когда дверь кареты распахнулась и она проскользнула внутрь. Джекс выглядел как распутный конюх, укравший карету своего хозяина. Он развалился на одной стороне кареты, небрежно положив один потертый кожаный сапог на подушке. Дымчато-серый камзол скомканным валялся на мягком кожаном сиденье рядом, а сам он остался в одной лишь льняной рубашке с закатанными рукавами и не полностью застегнутыми пуговицами. Евангелина уловила намек на грубый шрам на его груди как раз в тот момент, когда он приставил свой увенчанный драгоценными камнями кинжал к серебристому яблоку и начал нарезать фрукт. «Ты на всех так смотришь? Или только на меня?» Джекс поднял голову. Ярко-голубые глаза встретились с ее взглядом. Это не должно было заставить кровь в ее жилах бурлить сильнее. Бог судьбы даже не столько одарил ее взглядом, сколь праздно скользнул по Евангелине глазами, а затем вернулся к срезанию кожуры цвета блестящего серебра со своего яблока, наполняя воздух сладостью с нотками приятной кислинки. Евангелина решила сразу перейти к делу. «Мне нужно, чтобы ты исправил то, что сделал с принцем Аполлоном». «В чем дело?» Еще одна долька полетела вниз». «Он причинил тебе боль?» «Нет, я не думаю, что Аполлон смог бы навредить мне. Он практически боготворит меня. Вот в чем проблема. Он только обо мне и думает. Дарит ванны с драгоценностями. Говорит, что я единственное, что ему нужно. Не понимаю, в чем проблема?» Угрюмый рот Джекса искривился, создавая на его лице выражение, ограничившее между мрачностью и усмешкой. «Когда ты впервые пришла в мою церковь, твоя любовь покинула тебя. Теперь я подарил тебе новую» это твоих рук дело?» Глаза Джекса, вновь обратившись в лед, встретились с ее взглядом. «Уходи, лисичка, возвращайся к принцу и своему долго и счастливо и больше не задавай мне этот вопрос». Другими словами, да. Один за другим крошечные пузырьки надежды лопались внутри Эванжелины. Хлоп, хлоп, хлоп. Она знала, что все это слишком идеально, чтобы быть правдой. Эванжелина чувствовала, что живет в иллюзиях, И если бы присмотрелась внимательнее, то она увидела бы. Ведь все, что она считала звездной пылью, на самом деле было лишь тлеющими угольками злобного заклинания. Аполлон не любил ее, и, насколько ей было известно, она ему даже не нравилась. Однажды он сказал, что она его мечта, ставшая явью. Но на деле Эванжелина оказалась его проклятием. «Я не выйду из этой кареты, пока ты не исцелишь Аполлона». «Ты хочешь, чтобы он разлюбил тебя?» «На самом деле Аполлон не любит меня. Чувства, которые он испытывает, не настоящие. Для него они кажутся вполне реальными», — протянул Джекс. «Возможно, он счастлив, как никогда в своей жизни. Но жизнь — это нечто большее, чем счастье, Джекс». Эванджелина не собиралась повышать голос, но бог судьбы умело выводил ее из себя. «Не притворяйся, что ты не сделал ничего плохого». «Плохо? Хорошо. Слишком субъективное понятие». Джекс вздохнул. «Ты говоришь, что то, что я сделал с Аполлоном, плохо. Я говорю, что оказал ему услугу и оказываю ее тебе. Я предлагаю тебе принять подарок, выйти замуж за принца и позволить ему сделать тебя принцессой, а затем и королевой». «Нет», — ответила Эванжелина. Это было не столь ужасное деяние, как тот случай, когда Джекс обратил всю свадебную процессию в камень. Но она не могла бы жить с Аполлоном, пребывающим в подобном состоянии. Она хотела стать для кого-нибудь истинной любовью, а не их проклятием. И если бы Аполлон знал, что с ним сделали, то он бы, вероятно, тоже не захотел так жить. Эванжелина ни на секунду не поверила, что это была услуга. Джекс хотел, чтобы свадьба состоялась. Она до сих пор не ведала причин, но Мойра приложил немало ради этого усилий. «Исправь Аполлона, или я отменю свадьбу». Джекс ухмыльнулся. «Ты не станешь разрывать помолвку с принцем? Испытай меня. Ты также не верил, что я выпью из кубка отравы, но я сделала это». Джекс стиснул зубы. Она торжествующе улыбнулась. Затем карета с грохотом покатилась вперед. Эванжелина вцепилась в подушки, чтобы не рухнуть на колени Джекса. «Подожди, куда мы идем?» «На твое следующее задание». Взгляд Джекса упал на ее запястье, и два оставшихся шрама в форме разбитых сердец начали пылать в ответ. Клац, щелк, словно раскаленные зубы впились в ее плоть. Эванжелина крепче вцепилась в подушки, почувствовав внезапный прилив дурноты. Она все еще переживала последствия предыдущего поцелуя. Она не была готова к еще одному. К тому же Эванжелина была помолвлена, по крайней мере, сейчас – Голубые глаза Джекса блеснули, будто он находил ее беспокойство забавным. «Не волнуйся, лисичка, это будет совершенно другой поцелуй. Я не собираюсь просить тебя сделать что-то, что поставит свадьбу под угрозу. Я же сказала, свадьбы не будет, если ты не исцелишь Аполлона. Если я исцелю Аполлона, свадьбы тоже не будет? Тогда я отменяю помолвку. Сделай это, и именно ты погубишь его, а не я». Джекс вонзил кинжал в свое яблоко. «Если не выйдешь замуж за Аполлона, то его сердце будет разбито сильнее, чем ты можешь себе представить, и его никогда не излечит время. Боль будет лишь расти и гноиться. Если я не пожелаю иного, то Аполлон никогда не оправится от своей безответной любви к тебе. Он проведет остаток своей жизни, поглощенный ею, пока она в конце концов не уничтожит его». Джекс закончил свою исповедь с улыбкой, граничащей с откровенной веселостью, как будто мысль оставить кого-то с разбитым сердцем навек подняла ему настроение. Он был ужасен, не сыскать было другого слова, чтобы описать его, разве что бессердечный, развращенный и прогнивший. То, как Джекс, казалось, наслаждался болью, пробирало до дрожи. Яблоко в его руке, вероятно, вызывало больше симпатии, чем он сам. Это был уже не тот молодой человек, который практически залил сочащейся из разбитого сердца крови всех лжецов в своей церкви. Что-то внутри него было сломано. Лала говорила, что ходят слухи, будто Джексу разбила сердце младшая сестра императрицы. Эванжелина сперва не поверила в это. Ни тени грусти не промелькнуло на лице Джекса в первую ночь в Валорфеле. Он просто стал более жесток и холоден. Но, может, именно так влияло разбитое сердце на богов и богинь судьбы? Может, от неразделенной любви Мойры не становились страдающими, одинокими или ужасно несчастными? Может быть, боги и богини судьбы с разбитым сердцем становились более бесчеловечными? Может, это и произошло с Джексом? Ты жалеешь меня? Джекс рассмеялся грубо и насмешливо. Не стоит, лисичка. С твоей стороны глупо уверять себя, что я не чудовище. Я Мойра, а ты лишь инструмент в моих руках. Он поднес кинжал к рту и начал водить острием лезвия по своим губам, пока на них не выступили капли крови. «Если ты пытаешься напугать меня, осторожнее с угрозами!» Джекс перемахнул через всю карету и прижал окровавленный кончик кинжала к ее рту. «Эванжелина бы ахнула, если бы не боялась, что он просунет лезвие меж ее губ». Голубые глаза Джекса вновь засияли, когда он дразнил ее лезвием, прижимая металл к ее закрытому рту, пока она не почувствовала будоражащую сладость его крови. «Единственная причина, по которой я продолжаю с тобой диалог, как ты уже могла догадаться, заключается в том, что мне необходимо, чтобы ты вышла замуж за Аполлона. Поэтому я сделаю тебе свадебный подарок. Я обещаю вернуть настоящего принца и стереть его навязанные чувства после того, как вы соединитесь узами брака». Карета резко остановилась. Но Джекс не сдвинулся с места, как и Эванджелина. Она даже не взглянула в окно, чтобы посмотреть, куда они подъехали. Эванджелина не сводила глаз с Мойры. Джекс загнал ее в угол. Ей придется выйти замуж за Аполлона, чтобы спасти его. Но как только она спасет его, как только Джекс сотрет чувство Аполлона к ней после свадьбы, Аполлон наверняка возненавидит ее почти так же сильно, как любит сейчас». Единственным человеком, который окажется в выигрыше, будет Джекс. Она осторожно откинулась назад, чтобы кинжал Джекса не скользил по ее губам. Но Эванжелина по-прежнему чувствовала остроту его лезвия, холод металла и сладость крови, окрашивающей губы. Ей казалось, что она будет вечно чувствовать этот вкус на своем языке. «По крайней мере, скажи, зачем тебе эта свадьба? Просто прими подарок. То, чего я хочу, никому не причинит боли». Она посмотрела на украшенный драгоценными камнями кинжал, который он только что прижимал к ее губам. — Не думаю, что у нас с тобой одинаковое представление о боли. — Ты должна быть благодарна, лисичка! Джекс одарил ее острой угловатой улыбкой. Капля крови сорвалась с уголка его губ, и чувство опустошенности промелькнуло на его лице. — Боль — это то, из чего я соткан.